Часть третья. Уроки ритма и истории. Глава девятая. Почти сразу после ухода Фабиана появился Пит. Подозрительный какой-то энтузиазм. В других обстоятельствах ее бы это взбесило, но сейчас ей хотелось забыть про Савла хотя бы на время. Они с Фабианом допоздна засиделись в маленькой кухне. Фабиан обычно высказывался по поводу Наташиной склонности к минимализму и жаловался, что ему неуютно, не Но сегодня их мучило другое. Слабые звуки драм энд-бейса пробивались из соседней квартиры. Утром Наташа встала в восемь и пожалела, что вчера делилась с Фабианом сигаретами. Услышав, что она проснулась, он выбрался из спального мешка. А савле больше не говорили, оба устали и грустили. Фабиан быстро ушел. Наташа выползла из кухни, скинула пижаму и набросила огромный бесформенный свитер. Включила музыкальный центр, опустила иглу на пластинку. Это была одна из лучших мелодий этого года. Ей уже исполнилось несколько месяцев, и в быстро меняющемся мире драм энд она считалась проверенной классикой. Волосы она кое-как разобрала руками. Пит позвонил в дверь. Она сразу догадалась, что это он. Наташа устала, но впустила его. Пока он пил ее кофе, она рассматривала его, опершись о стол. Решила, что он страшненький, тощий и бледный, и одет кое-как. А в мире джангла царил снобизм. Она улыбнулась, представив реакцию рудбоев и хардстепперов из клуба Смоволка на это бледное явление с флейтой. «Ты что-нибудь знаешь от драм очень», — он покачал головой. «Оно и ясно. Ты вчера очень круто играл, но, честно скажу, вводить флейту и всякое такое в джангл очень странно. Если это сработает, нам придется много думать». Он кивнул, страшно сосредоточенный, Наташе почти захотелось, чтобы он вновь улыбнулся всезнающей улыбкой, но вместо этого он скорчил отчаянное умоляющее лицо, от которого ее тошнило. Если сегодня не выгорит, надо с ним кончать. Наташа вздохнула. «Не будем ничего писать, пока ты не начнешь разбираться в музыке. Гребаный Дженерал Леви попал со своим синглом в «Топ-10», И всякие говнюки из художественных школ тут же бросились писать о джангле. И теперь джанглом зовут вообще что угодно. Даже тупых Everything But The Girl. Она сложила руки на груди. Они не джангл, ясно? Он кивнул. Наверняка он никогда не слышал ни о каких Everything But The Girl. Она закрыла глаза и улыбнулась. Ладно, джангла разного много. Есть Intelligent Jungle, есть Hard Step. Текст-степ, джаз-джангл. Я все это люблю, но сама хардстеп не умею. Есть какие-то границы. Если хочешь хардстепа, иди к Эду Рашу или Скайскреперу. Я работаю скорее как букем или диджей рэп. Наташа страшно собой гордилась, потому что Пит явно понятия не имел, о чем она говорит и прятал глаза. Диджеи теперь работают с музыкантами. «Голди взял ударника и все такое. Некоторым это не нравится. Они говорят, что джангл бывает только цифровой. Я так не упарываюсь, но и тащить тебя на сцену прямо сейчас не собираюсь. Я хочу, наверное, немножко с тобой поиграть, записать пару сэмплов с твоей флейты, и тогда уже их использовать». Пит кивнул, торопливо собирая флейту. Савел проснулся в тронном зале глубоко под землей. Он сидел, сжавшись от холода у подножия трона, на котором застыл крысиный король. Как только Савл открыл глаза, король вскочил, он ждал Савла. Они поели, вылезли из зала по кирпичной лестнице, спрятанной за троном, выбрались в канализацию через еще один тайный люк. Савл шел вслед за крысиным королем по туннелям, но на этот раз смотрел, где они находятся, и рисовал у себя в голове карту. Вода ревела вокруг. В городе шел дождь, и вода стекала сюда по стокам. Она скользила по кирпичным стенам и казалась странно жирной. Стену покрывал белый полупрозрачный жирный налет. «Рестораны!» — прошипел крысиный король, ковыряя налет. Савул стал ступать осторожнее, чтобы не вляпаться. Он почувствовал запах пережаренного фритюра и прогорклого масла. Захотелось есть, он провел пальцем по стене, слезал клейкую жижу с пальца и рассмеялся, удивляясь, что может теперь питаться отбросами. Саввел слышал, как разбегаются с их пути разные твари. Коридоры кишели крысами. Заслышав их приближение, они бросали глодать стены и убирались прочь крысиный король шипел, разгоняя их. Вдвоем они вылезли из-под земли, где-то на задворках Пикадилли, рядом с вонючей кучей объедков, происходивших из лучших ресторанов Лондона. Они поели, Савол сожрал странный кусок подтухшей трески в каком-то хитром соусе, а крысиный король предпочел мятый тирамису и поленту. Потом они полезли на крышу. Крысиный король Забирался наверх по лестнице из железных труб и ломаных кирпичей. Как только он дотронулся до нее, Савлу сразу стало ясно, зачем здесь эти трубы. Он теперь видел сквозь унылую реальность. Альтернативная архитектура и топография предлагали массу возможностей. Он без колебаний последовал за крысиным королем. Никто не видел, как он бежал по крыше. Они почти не говорили. Иногда крысиный король останавливался и смотрел на Савла, изучал, как он двигается, кивал или показывал, как можно получше залезть наверх, спрятаться или спрыгнуть. Они пробирались по банкам и издательствам ловко и незаметно. Крысиный король шепотом давал пространные объяснения – Он показывал на дома и говорил что-то Савлу, намекая на страшную правду, скрытую за грязными стенами и неровными рядами труб, где жили разбегавшиеся при их появлении коты. Они пробирались по центру Лондона, то карабкаясь вверх, то продвигаясь ползком, то проходя по домам, то ныряя между ними, то пробегая над офисами, то проползая под улицами. В жизнь Савла пришла магия, и то, что он ее не понимал, уже не имело значения. Мир жалких дешевых фокусов остался в миллионах миль от него. Его жизнь наполнила новое колдовство, сила, которая проникла в камеру и вытащила его, грязная первобытная мощь, волшебство, воняющее мочой, своеобразное городское вуду, работающее на жертвоприношениях автомобильных аварий, людей и кошек, умирающих на тротуаре, и дзин разбитых витрин и ограбленных магазинов, каббала дорожных знаков. Савол чувствовал, что крысиный король смотрит на него. Голова кружилась от темной животной энергии. Они поели. Прошли к северу от Кингс-Кросс и Истлингтона. Свет уже угасал. Они миновали Хэмпстед. Но Саввел еще не успел устать. Иногда он подкреплялся содержимым мусорных баков. Они забежали в Хэмпстед-Хит, петляя по маленьким паркам и не обращая внимания на автобусы, катившие к границам финансового мира в Сити. Савол и крысиный король стояли у черного входа кафе на углу Хай-Холборн и Кингсвей. На востоке высился лес небоскребов, где зарабатываются огромные деньги. Над ними нависало огромное здание финансовый Горменгаст. Примечание. Огромный замок из одноименной трилогии «Мервина Пика». Конец примечания. Гора стали и бетона, которая расползлась над кварталом как опухоль. Неясно было, где она начинается и где кончается». На «Ледброуг Grove Пит смотрел Наташи через плечо. Она тыкала пальцем в крошечный серый экранчик синтезатора, объясняя, как отображаются на нем ритмы, ревущие из колонок. Наташа играла со звуком, дергала туда-сюда высокие частоты, а Пит переводил бесцветные глаза с экрана на колонку и на флейту. Фабиан выскочил из полицейского участка Уиллсдена, ругаясь последними словами. Он срывался то на богохульство, то на местный жаргон, то на американский сленг. «Суки, сволочи, мать вашу! Выродки, бледножопые уроды, охренели в конец!» Застегивая на ходу куртку, он мчался к метро. Полицейские приехали за ним внезапно и не разрешили взять велик. Злобно ругаясь, он бегом одолел подъем, ведущий к станции. Кай стоял у Наташи под окном, не понимая, что она сделала со своей музыкой и откуда взяла флейту. По-моему, сэр, он ничего не знает, сказал Херин. Кроули рассеянно кивнул. Он не слушал. Где ты, Савол? Думал он. Кто такой Крысолов? Размышлял Савол. «Кому надо меня убить?» Но крысиный король впал в меланхолию, заслышав это имя, и отказался разговаривать. «Время еще есть», — сказал он, — «не буду тебя пугать». Крысиный король и Саввел смотрели, как краснеет солнце над Темзой. Савул вдруг понял, что бесстрашно лезет по перилам железнодорожного моста Чаренок Кросс, глядя на реку. Он прижался к металлу. Внизу ползли поезда, похожие на светящихся червей. Они двинулись на юг и пошли дальше, через Брикстон, а потом на запад Уимблдон. Крысиный король рассказывал все новые и новые истории о городе. Они были дикие, романтичные, странные и бессмысленные, но разговаривал он деловым тоном таксиста. Экскурсия кончилась неожиданно. Они повернули обратно к Баттерсе. Савол был бодр, но при этом его трясло от усталости и от сознания своей силы. Это мой город, думал он. Его слегка повело. Они подошли к люку на пустой парковке, и крысиный король отошел в сторону. Савол стер пыль с крышки. Побродил вокруг люка, погладил его. Он чувствовал себя очень сильным. Мышцы горели от постоянных нагрузок, и он провел по ним рукой. Он мог бы показаться самовлюбленным качком, но слишком уж искренне удивился. Он набросился на металлическую крышку, почувствовал, как из всех пор струится пот, и его тут же сменяет грязь. Крышка заскрежетала и отлетела в сторону. Савол рассмеялся и прыгнул вниз. Фабиан понял, что у Наташи играет Хидро. Добираясь до Летброу-Гров, он немного успокоился. Небо пульсировало в такт музыке. Он забарабанил в дверь. Наташа спустилась, открыла ему и немедленно перестала улыбаться. «Таш, блин, ты вообще не поверишь, херня какая-то творится!» Она отошла в сторону, пропуская его. Поднимаясь наверх, он услышал отрывистые фразы Кая. Но раз-другой в месяц оттянуться... «Голди» и все такое. «О, Фабиан! Че, как?» Кай сидел на краю кровати и смотрел на него. Пит застыл на принесенном из кухни стуле. Кай выглядел добродушным и расслабленным. Он не понимал, что с Фабианом, и улыбнулся ему открытой нелепой улыбкой. Питу явно было неуютно, но он сидел, не отрывая взгляда от Фабиана. Фабиан немного помолчал и заговорил. «Эти гребаные суки!» Держали меня целый день. Заколебали. Что вы можете рассказать о Савле? Я им, блин, все время повторял, что ни хрена не знаю. Наташа села на матрас, скрестила ноги. Они все еще думают, что это он отца пришиб. Фабиан театрально рассмеялся. Нет, Таш, на это им вообще насрать. Это никого не волнует. Он вынул из сумки мятый газетный лист, и помахал им в воздухе, краска успела немного выцвести. Тут фигня немного совсем, одни факты. А я все знаю, Савол сбежал. Фабиан противно рассмеялся, глядя на ошеломленные лица Наташи и Кая, заговорил первым. И это не все, чуваки. Двух копов пришибли в квартире папки Савла, на куски разорвали. И они, походу, думают, что это Савол. Они его везде ищут. Скоро придут за вами и будут задавать тупые вопросы. Все молчали. В комнате надрывался Хидроу.